может быть подорвана интригами и махинациями внутри политических органов. Но им в голову не приходило, что их противник прибегнет к методам обычного преступника, не остановится перед убийствами и пришьет другим вину за свои собственные преступления. Один из рядовых оппозиционеров сказал о Рыкове,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 Сталин на тех же основаниях считал, что его личное правление необходимо стране. Моральное различие между двумя точками зрения не очень отчеркливое. Общая этическая установка была яснее всего сформулирована Троцким в 1924 году. Никто из нас не хочет и не может быть правым против своей партии. Партия в последнем счете всегда права. Правым...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 которые тот или другой из нас считает решением несправедливым, то он говорит «справедливо» или «несправедливо». Но это моя партия, и я несу последствия ее решения до конца. Как мы увидим ниже, это высказывание чрезвычайно важно. Оно объясняет восхождение Сталина к власти, а еще больше полную неспособность коммунистов выступить против него, даже когда подлинный характер его методов и целей выявился полностью. Замечания, сделанные Пятаковым в разговоре с другим бывшим меньшевиком Вольским, в 1928 году проливают свет на отношение старого оппозиционера к партии, уже сталинизированной к тому времени. Они говорят нам больше, чем официальные заявления, поскольку были сделаны сгоряча и наедине. Пятаков только что перед этим капитулировал, подав заявление в ЦКК о восстановлении в партии, Встретив в Париже друга меньшевика, он упрекнул его в недостатке смелости. Вольский ответил, что капитуляция Пятакова через два месяца после его исключения из партии в 1927 году и отказ от взглядов, которых он придерживался до исключения, истинный пример неискренности и трусости. Пятаков ответил длинной и взволнованной тирадой. — Ленин, — сказал он. Был к концу жизни усталым и больным человеком. Настоящий Ленин это человек, создавший новую теорию, согласно которой пролетариат и его партия смогли сначала осуществить пролетарскую революцию, а уже потом создавать необходимую базу для социализма. Что такое октябрьская революция, что такое коммунистическая партия, если не чудо? Ибо чудо есть результат проявленной воли, а большевизм Есть партия, несущая идею притворения в жизнь того, что считается невозможным. Ни один меньшевик не мог понять, что значит быть членом такой партии. Чудо Пятакова — это описание того, что, по его мнению, партия стремилась добиться. Пятаков пытается подойти к вопросу с марксистской точки зрения «чудо», заключается в том, что стремление партии противоречит общественным законам, провозглашенным Марксом. Социализм должен возникнуть в результате захвата власти партии, представляющей значительное большинство пролетариата в развитой промышленной стране. Вместо этого получается, что Коммунистическая партия пыталась создать в Советском Союзе с помощью только силы воли и организации промышленность и пролетариат, которые, в принципе, должны ей предшествовать. Не экономика определяет политику, а наоборот политика экономику. Согласно Ленину, добавил Пятаков, коммунистическая партия опирается на насилие и не связана никакими законами. Центральная идея – не принуждение само по себе, а отсутствие каких бы то ни было связанных с человеческой волей нравственных и политических ограничений. Такая партия может сделать чудеса и добиться того, чего не может добиться никакой другой человеческий коллектив. Настоящий коммунист, то есть человек, который был воспитан в партии и достаточно глубоко проникся ее духом, сам становится чудотворцем. За этим последовали важные выводы. Ради такой партии настоящий большевик охотно выбросит из головы идеи, в которые он верил годами. Настоящий большевик — это тот, кто растворил свое личное в коллективе, в партии, настолько, что, сделав необходимые усилия, он порвет со своими взглядами и убеждениями и сможет честно согласиться с партией. Это испытание настоящего большевика. Для него нет жизни вне партии, вне согласия с нею и он будет готов верить что черные есть белые а белые черные если партия этого потребует для того чтобы стать частью этой великой партии он вольется в нее откажется от всего личного в нем не останется ни одной частицы которая не принадлежала бы партии не была бы ее частью эта идея в том что вся мораль и вся правда Заключенные в партии, помогает понять очень многое, когда мы вспомним об унижениях, которые Пятакову и другим пришло своими партией перенести. Подобный отход от объективных критериев был широко распространен, хотя он коснулся не всех членов старой партии. В концу двадцатых годов многие разуверились в том, что рабочие, не говоря уже о крестьянах, могут играть какую-то роль в такой стране, как Россия. В 1930 году один иностранный коммунист обнаружил у ленинградских студентов такой взгляд. Они считали совершенно естественным, что массы всего-навсего орудия при фашизме или коммунизме. Моральное различие заключается лишь в намерениях руководства того или иного режима. Один троцкист заметил, что о Сталине можно сказать много положительного. Троцкий, несомненно, сделал бы это с большим успехом и меньшей жестокостью. И мы, более образованные люди, чем окружение Сталина, находились бы теперь на самом верху, но надо уметь подняться над этими чистолюбивыми стремлениями. Даже те, кто не дошел до такого самопожертвования, как Пятаков, не чувствовали в себе больше духовных сил, чтобы сделать рывок вперед и начать все сначала. Все эти люди устали. Чем выше они взбирались по иерархической лестнице, тем больше уставали. Я никогда не видел таких изможденных людей, как в высших кругах советского руководства, среди старой большевистской гвардии. Это был не только результат переутомления, нервного напряжения, мрачных предчувствий. На них сказывалось прошлые годы подполье тюрьмы и ссылки, годы голода и гражданской войны. А кроме того, правила игры, которые требовали максимального напряжения в каждый данный момент. Они действительно были мертвецами на отдыхе, как назвал их Ленин. Ничто уже не могло их напугать, ничто не могло их удивить. Они отдали все, что имели, История выжила из них все до последней капли, сожгла все до последней калории, но они все еще продолжали тлеть огнем холодной преданности, как фосфорисирующие трупы. Артур Кёстлер Даже неустрашимый Будум Диване заявил, ясно, что я принадлежу к оппозиции. Но если дело дойдет до окончательного разрыва, Нет, я предпочту вернуться в партию, которую сам помогал создавать. У меня нет больше сил, чтобы создавать новую. Психологический барьер был слишком высок, чтобы начать все сначала. Они подчинились, сдались. В этой преданности партии есть элемент фантастики. После 1917 года партия была обескровлена исключением тысяч оппозиционеров. К концу 30-го года из членов первоначального руководства в Политбюро остался только Сталин. Власть находилась в руках тех, кого он выдвинул из числа новых людей. Состав самой партии изменился. Она была разбавлена широкими приемами 20-х годов. Основная масса рядовых партийцев регулярно и безотказно Голосовала за секретарей, которые назначались по указке сталинского секретариата. Оппозиция, казалось бы, могла заявить, что контроль Сталина над партией и утверждение о том, что он представляет всю партию, зиждется лишь на умелой подтасовке состава партийных съездов. Других оснований претендовать на роль законного наследника у него нет. Но оппозиционеры в свое время тоже пользовались подобными методами и никогда эти методы не критиковали, до тех пор, пока более искусный политик не побил их тем же оружием. В 1923 году Сталин уже мог разбить таким способом утверждения своих противников. Полемизируя с Сопроновым, он указывал, что призывы к демократии, как это ни странно, исходят от таких людей, как Белобородов, демократизм которого до сих пор остался в памяти у ростовских рабочих. Разенгольдс от демократизма которого не поздоровилась нашим водником и железнодорожником. Пятаков, от демократизма которого не кричала выл весь Донбасс. А в 1924 году Шляпников иронически заметил, что, поскольку Троцкий и его сторонники поддержали меры, принятые против рабочей оппозиции на 10 съезде партии, их утверждение, будто они ратуют за партийную демократию и лицемерие. Каменев весьма красноречиво осудил партийную демократию, выступая против Троцкого. Сегодня говорят, демократия в партии, завтра скажут, демократия в профсоюзах. Послезавтра беспартийные рабочие могут сказать «дайте нам такую же демократию». А разве крестьянское море не может сказать нам «дайте демократию»? Но год спустя, на 14-м съезде партии, он говорил, «Мы против того, чтобы секретариат, фактически объединяя и политику, и организацию, стоял над политическим органом, но было уже слишком поздно. Сталинцам было, что на это ответить. В стенограмме того же 14-го съезда есть слова Микояна. Когда есть большинство у Зиновьева, он за железную дисциплину, за подчинение. Когда у него нет этого большинства, хотя бы на минуту он против. Когда Сталин сделал следующий шаг — и арестовал в 1927 году создателей подпольной троцкистской типографии во главе с Мрачковским, он без труда отверг обвинения оппозиции. Говорят, что история нашей партии не знает таких примеров. Это неправда. А группа Мясникова? А группа рабочей правды? Кому неизвестно, что члены этих групп арестовывались при прямой поддержке со стороны Зиновьева, Троцкого и Каменева? Правда, зачастую приносится в жертву и при других политических системах, но это происходит лишь от случая к случаю. Дело всплывает наружу, накладывая пятно на репутацию виноватого. В партиях же нет тоталитарного типа. Это никогда не становится открытым и всеобъемлющим принципом. Коммунисты же прибегают к этому сознательно и систематически. Ведь именно Троцкий, как-то ни странно, полемизируя в 1925 году с Истменом, писал в большевике, что никакого завещания Владимир Ильич не оставлял. Когда Сталин в декабре 1926 года на седьмом пленуме ИКИ обрушился на Каменева за то, что тот направил поздравительную телеграмму великому князю Михаилу Александровичу во время февральской революции 1917 года, Каменев этот факт отрицал и указал, что сам Ленин в интересах партии сознательно говорил иногда ложь. На 14-м съезде в 1925 году Крупская от лица потерпевшей поражение фракции призвала к объективной истине. Ей ответил Бухарин, «Мы не можем допустить такой философии демократизма со стороны товарища Надежды Константиновны Крупской, которая говорит, истина — это есть соответствие действительности». Каждый прочитает, каждый вникнет, каждый за себя отвечает, а партия где? Как в загадочной картинке, пропала. С первых дней существования партии повелась и другая традиция. Лучший метод победить в политическом споре — это любым способом очернить противника. Ленин однажды заметил Анжелике Балабановой. Все, что делается в интересах пролетариата, честно. Выдающийся итальянский социалист Сератти, хотя он и сочувствовал коммунистам, пытался помешать им расколоть социалистическую партию, к чему коммунисты стремились в своих собственных целях. Анжелика Балабанова, работавшая в то время секретарем Коминтерна, выступила против нападок на Серрати. Когда Сератий умер, Зиновьев разъяснил Балабановой ленинскую тактику. Мы боролись с ним, и оклеветали его, потому что он был выдающимся деятелям. Если бы мы не прибегли к этой тактике, то невозможно было бы оттолкнуть от него массы. Понятно после этого, почему оппозиционерам предложили смешать с грязью их собственные мотивы и взгляды. Это было вполне естественно. На 15-м съезде партии в декабре 1927 года Каменев заявил, что требовать от оппозиции отречение от своих взглядов было бы бессмысленно. Он разъяснил, в чем заключалась дилемма. Оппозиционеры должны были либо стать на путь создания второй партии, путь гибельный для революции, ибо это путь вырождения политического и классового, либо целиком и полностью подчиниться партии. Он и Зиновьев выбрали второе приняли тот взгляд, что ленинская политика может восторжествовать только в нашей партии и только через нее, а не вне партии, не вопреки ей. Они подчинятся. Но Каменев просил, чтобы им позволили не отрекаться от своих взглядов, которых они придерживались всего за несколько недель перед этим, потому что это требование, по его словам, никогда в нашей партии не выставлялось. Хотя в 1924 году, имея в виду оппозицию Троцкого, именно Зиновьев говорил, что «самое умное и достойное большевика сказать, я ошибся, а партия была права». Сталин не принял покаяние Зиновьева и Каменева. Они оказались в ловушке. Взять обратно свои слова было уже невозможно. В конце концов они приняли условия победителя, и 18 декабря отреклись от своих взглядов, как от неправильных и антиленинских. В 1932 году Зиновьев и Каменев были снова осуждены, исключены из партии и сосланы. В 1933 году они были восстановлены в партии, но ценой еще больших унижений Зиновьев писал в Центральный комитет «Прошу вас верить, что я говорю правду и только правду». «Прошу восстановить меня в партии и дать мне возможность работать для общего дела. Даю слово революционера, что буду самым преданным членом партии и сделаю все, что в моих силах, чтобы хоть как-то искупить свою вину перед партией и Центральным комитетом». Вскоре ему разрешили написать статью в правду, осуждающую оппозицию и превозносящую победы Сталина. «Смотри правду» от 16 июня 1933 года. Зиновьеву пришлось присмыкаться, но с точки зрения партийной этики его поведение было правильным. Он был уверен, что можно перенести любые унижения, лишь бы остаться в рядах партии, где в будущем он сможет сыграть видную роль. Этот расчет оказался неверным. Следует, между прочим, отметить, что капитуляция некоторых более ранних троцкистов не носила такого унизительного характера, как покаяние Зиновьева. Муралов, например, никогда не делал заявлений, порочащих оппозицию. Капитуляция Ивана Смирнова была выдержана в сравнительно нейтральных выражениях, и когда после этого Смирнов повстречал в Берлине сына Троцкого, Седова, они дружески беседовали. Троцкий признавал также, что покаяние Серебрякова было более достойным, чем многих других. Оппозиция, между тем, продолжала разлагаться в результате бесконечных извинений, обманов и надувательств. Вот что писал Б. Николаевский, внимательно наблюдавший за этим процессом. — Надо признать, что с точки зрения политической этики поведение огромного большинства оппозиционеров действительно стоит далеко не на нужной высоте. Конечно, условия, которые существуют у нас в партии, невыносимы. Быть лояльным, полностью выполнять те требования, которые к нам ко всем предъявляются, нет никакой возможности. Пришлось бы превратиться в доносчика, И бегать в цкк с докладами о каждой оппозиционной фразе, которую более или менее случайно услышал, о всяком оппозиционном документе, который попал на глаза. Партия, которая такие требования предъявляет к своим членам, конечно, не имеет основания ждать, что на нее будут смотреть, как на свободный союз добровольно, для определенных целей объединившихся единомышленников. Лгать нам приходится всем, без этого не проживешь. Но есть определенные грани, за которые в Лганье переходить нельзя, а оппозиционеры, особенно лидеры оппозиционеров, эти грани, к сожалению, очень часто переходили. Подача прошения о помиловании теперь стала считаться вещью самой обычной. Это моя партия, и в отношении ее совершенно неприменимы те правила, которые были выработаны в царские времена, таков аргумент, который приходится встречать на каждом шагу. Но в то же время эту, мою партию, оказывается, можно на каждом шагу обманывать, ибо она с идейными противниками борется методами не убеждения, а принуждения. В результате сложилась особая этика, допускавшая принятие любых условий, подписание любых обязательств с заранее обдуманным намерением их не выполнить. Этот взгляд оказал огромное деморализующее влияние. Граница между изменой и компромиссом стала очень расплывчатой. И в то же время сталинисты утверждали, что оппозиции нельзя доверять именно потому, что она придерживается взгляда, согласно которому лгать простительно. В 1934 году Зиновьев и Каменев были исключены из партии в третий раз, подозреваемые в подстрекательстве Николаева к убийству Кирова. А в январе 1935 года, как мы уже видели, они снова признались в политических грехах. На этот раз их слова уже звучат как полупризнание вины в уголовном преступлении. Постепенная сдача ими позиции не была добровольной, в том смысле, что они предпочли бы ее избежать. Но они капитулировали, считая это неизбежным шагом, в политических и моральных условиях однопартийной системы, которую они одобряли. Они отказались подряд от всех своих возражений против фальсификации, против демократической процедуры, против неискренности и лавирования, против ареста. Они встали на этот путь для того, чтобы остаться в партии или добиться восстановления. Мы знаем от очевидцы что правый уклонист Слепков – После того, как его выпустили из изолятора, выдал имена более 150 своих единомышленников, объясняя это так, надо разоружаться, надо стать на колени перед партией. Что касается видных коммунистов, осужденных на крупных показательных процессах в 36, 37 и 38 годах, то нет никаких сомнений, что в своем рациональном, вернее, рационализированном слое их поведение выражало идею служения партии. Эта тема очень ярко и убедительно разработана Артуром Кёстлером в книге «Тьма в полдень». Ее часто выдвигают в качестве главного объяснения публичных признаний вины, хотя сам Кёстлер отнюдь на это не претендует. Наоборот, он говорит... Некоторые, как, например, заячья губа, молчали, подавленные физическим страхом. Некоторые надеялись спасти свои головы, другие, по крайней мере, спасти своих жен или сыновей от когтей Глядкина. Лучшие из них молчали для того, чтобы сослужить последнюю службу партии, став козлами отпущения. И, кроме того, на совести у каждого из лучших была своя Орлова. Итак, оппозиционеры чувствовали, что утратили право судить Сталина. Этот последний вывод Кёстлера подтверждается различными источниками. Один заключенный некоммунист замечает, почти каждый сторонник режима, прежде чем пасть жертвой этого режима, был вовлечен в действия, противоречащие его политической совести. Он соглашается с Кёстлером в главном. Верно, что методы допросов, особенно когда они применяются на протяжении месяцев и даже лет, могут сломить самую сильную волю. Но решающий фактор состоит в том, что большинство убежденных коммунистов должно любой ценой сохранить веру в советскую власть. Отказаться от этого было бы выше их сил. Для того, чтобы отказаться от давно сформированных, укоренившихся убеждений, нужна огромная моральная сила, даже если эти убеждения оказываются несостоятельными. Все, что рассказывает Кестлер, отлично подтверждается фактами. Например, эпизод о том, как пытались сломить волю главного героя тьмы в полдень Рубашова, и в целях психического воздействия мимо его камеры проволокли на казнь еле живого, и измученного пытками заключенного, подтвержден официальными показаниями рубашов если вкратце подытожить его дело сдался потому что считал будто прошлые действия лишают его права судить сталина к этому прибавилось еще чувство преданности партии и ее взгляду на историю основная мысль его признания сводится к следующему я знаю продолжал рубашов что мое заблуждение если провести его в жизнь создало бы смертельную опасность для революции в критический переломный момент истории всякая оппозиция несет в себе зародыш расколов партии, а значит гражданской войны, гуманные слабости, либеральная демократия, когда массы еще недостаточно созрели самоубийства для революции. Мои оппозиционные взгляды и были как раз основаны на стремлении к этим понятиям, которые внешне кажутся такими привлекательными, а на деле смертельно опасны, к либеральной форме диктатуры, расширению демократии, ликвидации террора, ослаблению жесткой партийной организации, Я признаю, что в нынешней ситуации эти требования объективно вредны, и потому, по сути своей, контрреволюционны. Здесь мы сталкиваемся с крайним проявлением того же чувства полного слияния с партией, которое звучит и в неофициальных высказываниях Бухарина перед арестом и в излияниях Пятакова в 1928 году. В своем последнем слове на суде Бухарин сказал «Я около трех месяцев запирался». Потом я стал давать показания. Почему? Причина этому заключалась в том, что в тюрьме я переоценил все свое прошлое. Ибо когда спрашиваешь себя, если ты умрешь, во имя чего ты умрешь? И тогда представляется вдруг с поразительной яркостью абсолютно черная пустота. Нет, ничего, во имя чего нужно было бы умирать, если бы захотел умереть, не раскаявшись И когда спрашиваешь себя, ну хорошо, ты не умрешь? Если ты каким-нибудь чудом останешься жить, то опять-таки для чего? Изолированный от всех, враг народа, в положении нечеловеческом, в полной изоляции от всего, что составляет суть жизни. Кестлер, как уже было сказано, не выдвигает свой анализ событий в качестве теории, объясняющей признание на суде. Он лишь приводит один из возможных вариантов, а из более поздних свидетельств ясно, что в некоторых случаях именно это и есть. То, что имело место в действительности. Но не все члены партии рассуждали подобным образом. Рютин и его сообщники были, несомненно, готовы свергнуть Сталина. Тоже можно сказать и о признаниях на суде. Из Ивана Смирнова удалось выдавить лишь частичное и ироничное признание. Он пошел на это только потому, что в противном случае его бы тайно расстреляли, и его имя было бы смешано с грязью теми, кто уже решил сознаться, а также потому, что ему пообещали пощадить жену и всю семью. В то же время его присутствие на суде могло в какой-то степени умерить клеветнические измышления прокурора. И все же Смирнов, как говорят перед смертью, заметил, что сам он и другие обвиняемые вели себя постыдно. С восторгами Пятакова по поводу счастья состоять в чудо партии резко расходятся и слова Терва сказанные следователю на допросе. Но для того, чтобы подписать показания, которые от меня требуют, я прежде всего должен быть уверен в том, что они необходимы в интересах партии и революции. Вы предлагаете, чтобы я не думал и слепо полагался на Центральный Комитет, потому что Центральный Комитет видит все яснее, чем я. Но беда в том, что я в силу своей природы не могу перестать думать». А начав думать, я прихожу к неизбежному выводу, что утверждение, будто старые большевики превратились в банду убийц, нанесут неисчислимый вред не только нашей стране и партии, но и делу социализма во всем мире. Если новая программа Центрального комитета считает необходимым дискредитировать большевизм и его основателей, то я не согласен с этой программой, я не считаю себя больше связанным партийной дисциплиной. Кроме того, Я исключен из партии и уже по этой причине не считаю себя обязанным подчиняться партийной дисциплине. В конце концов, Тервогоняна убедили в том, что сопротивление бессмысленно. Ведь Зиновьев и Каменев, деятели, стоявшие гораздо выше его, были готовы дискредитировать большевизм. К тому же, следователь Борис Берман, с которым Тервогонян подружился, посоветовал ему спасти свою жизнь раскаянием, и Тервогонян сдался.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 И все же Тервагонян сдался. Можно с полным основанием предположить, что аналогичные взгляды, еще больше одержимостими определили поведение тех людей, которых сломить не удалось. Куклин, как сообщают, сказал в тюрьме, что с партией революции все окончено и что нужно все будет начинать сначала.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 Партии нужны ваши показания. Они делали это только после допросов и тюремного заключения, причем длительное заключение было различной. Некоторых вообще невозможно было убедить. Даже признание самого Бухарина, он считается главным последователем этой линии, не полностью соответствовали желаниям обвинителей. Выступая, он говорил так, что лживость обвинений была ясна любому здравомыслящему человеку.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 изложенные выше, сыграли важнейшую роль в подчинении партии Сталину. Но если говорить о самих судебных процессах, о характере сделанных на них признаний, то они не могут быть достаточно объяснены только этими мотивами. В некоторых наиболее важных случаях мотивы эти способствовали получению нужных показаний в ходе следствия. Они были предрасполагающим фактором. Но Этот и другие предрасполагающие факторы были полностью реализованы в спектакле, разыгранном в Октябрьском зале Дома Союзов, только с помощью технических приемов НКВД.